и непоследовательностью. Ещё вчера я был свидетелем того, как один человек рассудительный и любезный весьма забавно и справедливо высмеивал глупость другого, который всем надоедает разговорами о своей родословной и аристократических родственных связях. Притом и то и другое в достаточной мере неподлинно. Охотнее всего пускается в подобные разговоры как раз течий аристократизм всего сомнительный а ну если бы насмешник взглянул на себя со стороны он заметил бы что и он сам не менее назойливо и докучно выставляет всем на показ знатность и родовитость своей супруги вот докучное самомнение которым жену вооружает её собственный муж если бы они понимали латынь им бы следовало процитировать: валяй, если она недостаточно безумствует по своему побуждению, подстегни её. Я не утверждаю, что осуждать может только человек безупречный, ибо тогда никто никого не осуждал бы. Не считаю я даже, что осуждающий должен быть обязательно не причастен к тому же греху. Я имею в виду, что осуждая недостатки другого человека, о котором сейчас идет речь, мы тем самым отнюдь не избавляем самих себя от внутреннего суда. Со стороны того, кто не в силах справиться со своим собственным пороком, я считаю человеколюбивым стремление излечить от него другого человека, которым дурное семя может быть, не так глубоко и зло вредно укоренилось. Не считаю я также правильным в ответ на упрёки обвинять собеседника в том же грехе. Не всё ли это равно? Упрёк остаётся справедливым и полезным. Если бы у нас было хорошее обоняние, наши собственные нечистоты должны были бы казаться нам ещё зловоннее. Сократ полагал, что когда какой-нибудь человек, его сын и кто-то ему посторонний оказываются одинаково винны в каком-то насилии или оскорблении, виновный должен требовать у правосудия справедливой кары прежде всего самому себе, затем своему сыну и наконец третьему постороннему для него человеку. Если это предписание Пожалуй уж чересчур сурово, то во всяком случае каждый, кто в чём либо виновен, должен судить судом личной совести, в первую очередь себя самого. Ощущения наши являются для нас непосредственными, первоначальными судьями, воспринимающими все окружающие вещи по внешнему впечатлению. Нечего и ничего и удивиться тому, что во всех областях общественной жизни наблюдается такое непрерывное многообразное смешение всевозможных церемоний и чисто внешних форм поведения, и что именно в них наиболее полным и действенным образом проявляется всякий общественный порядок. Не ведь мы всегда имеем дело с человеком, а всего примечательное, что природа человеческая в основе своей телесна. Пусть те, кто за последние годы стремились утвердить религию созерцательную и безобрядную, не удивляются, что есть люди, считающие, что эта религия растаяла бы и растеклась у них между пальцев, если бы она не держалась среди нас больше потому, что стало знаком именем и орудием общественного разлада и разделения на партии, чем по своим внутренним качествам. То же самое и в наших диспутах. А важный вид облачения и высокое положение говорящего часто заставляет верить словам пустым и нелепым. Никому и в голову не придёт, что у человека столь уважаемого и почитаемого нет за душой ничего, кроме этого уважения толпы. И что человек, которому поручается столько дел,